Глава шестьдесят В ту ночь я спал, вернее, лежал без сна, в мюбелированной комнате в доме на улочке, отходящей от фетер лейн. Дом напоминал сложный лабиринт крошечных клетушек, похожих на дурнопахнущие чуланы, но я заплатил за отдельную комнату и привалил соломенный тюфяк к двери. Единственными моими гостями были крысы и насекомые, хотя дом вокруг меня ни на минуту не затихал и не засыпал. Мой разум тоже не мог успокоиться. Даже если я избавлюсь от кольца, то не думаю, что будет благоразумно возвращаться в сток Ньюингтон. Мистер Брэнсби — непродажный человек, но он со всем рвением исполняет желания богатых родителей и попечителей, и даже если оставить в стороне обвинения в воровстве, любое из остальных обвинений достаточно серьезно, чтобы распрощаться со мною». Поведение Дэнси расстроило меня, хотя, предупредив о планах Карсуэлла, он спас меня от почти неминуемого ареста. Я был благодарен ему за участие, но, признаюсь, меня мучило его нежелание поверить мне. Такого я от Дэнси не ожидал. Несмотря на его доброту, в поведении Дэнси чувствовалась какая-то мелочность. Теперь, возможно, как никогда раньше, я нуждался в совете бескорыстного друга. По мере того, как близилось утро, во мне росло убеждение, что лучше всего будет как можно скорее разыскать мистера Роусела и рассказать ему все как на духу, ну или почти все. Мне не хотелось вдаваться в подробности того, что произошло между мною и миссис Франт и между мною и мисс Карсвал. Как адвокат он сможет дать мне дельный совет, а как друг всегда относился ко мне с теплотой. Итак, в пятницу утром я привел себя в порядок и надел чистую рубашку. Я покинул мебелированные комнаты, позавтракал в какой-то ловчонке и пошел к цирюльнику побриться. Сытый и прилично выглядящий, я двинулся в сторону Линкольнс-Инн. В приемной Аткинс, секретарь мистера Роусела, переписывал начисто какой-то документ. Он холодно поздоровался со мною. Аткинс всегда меня недолюбливал. Полагаю, просто завидовал тому, что хозяин питает ко мне привязанность. Я сказал, что мне нужен мистер Роусел на пару слов». «Боюсь, его сегодня нет, сэр». Он уехал по делам. «Мистер Роусел плохо себя чувствовал. Вчера у него было усиленное сердцебиение, и миссис Роусел не позволила ему пойти на работу, дабы провести кровопускание. Думаю, ему уже лучше, но сегодня утром доставили записку, что его не будет до понедельника. Он не станет возражать, если я заеду к нему домой». Губы Аткинса сжались в бледную точку на его лице. «Мистер Роусел любит гостей, сэр» я поблагодарил Аткинса и пошел к Нортингтон-стрит. Когда я позвонил, дверь открыла служанка, но миссис Роусел как раз спускалась по лестнице с выводком детей. Не успел я открыть рот, как она отпихнула горничную и преградила мне путь. Я сдернул шляпу и поклонился. «Мистер Шилд», — сказала миссис Роусел, — «вам не рады в этом доме!» Повисло ледяное молчание. «Дети уставились на меня». Горничная выглядывала из-за плеча хозяйки. Брэнсби знал о моем знакомстве с мистером Роуселлом, но я и предположить не мог, что он известит о случившемся с такой скоростью. Должно быть, Брэнсби написал Роуселлом вчера, как только получил письмо от карсуала «Да, не ожидал я, что злоба карсуала зайдет так далеко и так быстро, и что мои друзья не смогут устоять перед ее властью». «Мадам», — начал я, — «надеюсь, я не сделал ничего, чем оскорбил. Идите!» — скомандовала она и махнула правой рукой, словно сметала меня с порога. «Мистер Роусл не станет с вами встречаться ни здесь, ни в линкольнс Ин. И я тоже! Идите, мистер Шилд, и никогда не возвращайтесь!» Я кивнул, надел шляпу и ушел. Дверь с грохотом захлопнулась. Я побрел куда-то, позволяя ногам нести меня куда им угодно, по улицам, полным слякоти, грязи и беспокойных прохожих. Я потерял работу, свое честное имя и даже друзей. Я потерял Софи, хотя была ли она хоть на минуту моей. И средь шумной толпы я ощущал себя одиноким, словно меня выбросило на необитаемый остров. Потоки прохожих носили меня туда-сюда, пока, наконец, не прибили к берегу. Я оказался среди кареты и экипажей возле постоялого двора «Бык и мышь» в Сент-Мартин-Ле-Гран. Я замялся на входе в кофейню, густые ароматы напомнили желудку, что я голоден. Но теперь, оставшись без друзей, я понимал, что нужно сберечь скудные денежные запасы. Ради себя и тетушки я как можно дольше не должен трогать ту небольшую сумму, что отложил на черный день. Какой-то толстячок стоял в дверях, обращаясь с речью к невидимым слушателям — Он тоже думал о деньгах. «Шесть шиллингов в день! Где это слыхано? Черт возьми, они что, думают, я крес? Шесть шиллингов в день!» В этот момент какая-то дама перегнулась через перила балкона и обратилась к своей служанке, отправлявшей посылку с каретой до Сайренес. «Почему ты не запаковала мой жемчуг?» — кричала она. «Глупая девчонка! Ты же знаешь, я всегда беру с собой мой жемчуг!» «Шесть шиллингов!» «Жемчуг». Слова слились в единое целое и встряхнули мою память. Фраза, слетевшая с моих губ. «Миссис Джем». В тот день, когда мистер Роусел известил меня о тетушкином наследстве, я сказал, что миссис Джем — драгоценная жемчужина. Миссис Джем проживает в доме номер три по улице Гонд корт и она все еще должна мне шесть шиллингов за вещи тетушки».